Люци Браменталь Бартер Коротышка Грымс спешно прогуливался по каменному полу. Нос его, по форме напоминающий вороний клюв, подпрыгивал от порывистого движения, а зеленые глаза не всегда синхронно блуждали от деятельного размышления. Грымс был облачен в красно-оранжевый сюртук, такие же бриджи, островерхую шляпу, светлые колготы и массивные башмаки с металлическими пряжками. Сейчас он находился в куполе с огромным окном в потолке. За толстым стеклом светилась, словно подернутая пеплом земля. Серый эффект обуславливался свойством прозрачного материала. Снаружи данное окно было трудно заметить, поскольку оно сливалось по цвету с грунтом небольшого кратера. Совершенно верно. Греймс разгуливал в подземном помещении, а именно в родовом замке кукурбитов. Неожиданно остановившись, он вздернул нос и пронзительно закричал. «Барбадосия! Барбадосия!» Немедленно из скругленного проема показалась полная негритянка в светлом фартуке, больших золотых серьгах, кольцах, браслетах, ожерельях и с довольным выражением масляной физиономии. «Я вся внимание, Дон Греймс!» «Накрывай на стол, Барбадосия! Что там у тебя?» «Соус, вареные птицы, жаркое, булочки, пицца!» «Отлично! Что есть печи, все на стол мечи. На все согласен!» Хихикая и деятельно натирая ладони о фартук, кухарка скрылась. Греймс, уставив в окно один глаз, пробормотал. «Ну вот, пожалуй, так. Да, пожалуй, так». Это значило, что в его голове сформировался план. Мити совершенно не разделял восторг младшей сестры Вероники насчет оттепели. Он с печалью смотрел из окна на тяжелое месиво шуги и прогуливал школу. Лучше поиграет в компьютерную игру. Да и на это нет настроения. Мир казался особенно тусклым после очередного, вот уже третьего сна, в котором была она, его фея. Митя списывал ее появление на пубертат, но выбросить из головы все-таки не мог. Сегодня она наконец-то сказала, чего именно хочет. «Кто?» «Веледия. Прекрасная девушка с волнистыми золотыми волосами». «Но чего же она хотела?» «К сожалению, для Мити не целоваться». «Веледия желала, чтобы он украл у сестры заколку для волос. Да не простую, а с алтайским хрусталем». Митя вспоминал недавний диалог. «Но у моей сестры нет заколки с хрусталем». «Это не важно». Ты должен сжать заколку в левом кулаке и уснуть вместе с ней, представляя, что она украшена хрусталем и именно алтайским, не перепутай. И что дальше? Отдашь ее мне? Но что, если я не хочу воровать заколку? По очаровательному лицу Веледии пробежала волна недоумения. Затем она рассмеялась так обольстительно, обнажив зубки, что Митя сразу понял глупость своего вопроса и проснулся и вот после чудесного сна с наблюдал обыденную реальность. Но не так уж просто приходилось и Барбадосии, вынужденной изображать из себя прелестницу. Она пробовала спорить с Грымсом, пытаясь увильнуть от нежданной роли. «Да только куда там?» С упорством маньяка он тащил ее к психоскопу и запихивал в кабину, прикрепленную к огромной трубе. Там, усевшись в кожаное кресло, Барбадосия нахлобучивала шлем и ясно видела в окуляре ночную землю с ее мерцающими городами. Далее Барбадосия приближала один из городов, увеличивала теневую улицу и различала контур дома с в нем бледной искрой, объектом своей работы. Вообразив себя прекрасной девушкой, она вступала в контакт с ментальным полем Мити. Сначала что-то заливала, иногда жалуясь на некую проблему, а затем выбрав момент, обозначила, что ей, собственно, требуется. Разумеется, Грым смог и без нее прикинуться очаровательной девушкой, вот только в общении непременно бы оплошал. Скорее всего, не дольше, чем через две минуты он бы не кстати нагрубил глупому земляну, тем самым провалив всю операцию. А ведь Мити был редкостью. Другого такого, настолько связанного с необходимым хрусталем, найти не так-то просто. Казалось бы, ну набери ты этого хрусталя хоть пять мешков, да сделает эту заколку. Но нет, требовалась вещица, полученная путем грезовой алхимической трансгрессии. Непростая задача. Однако теперь, благодаря усилиям кухарки, дело, похоже, ладилось, и Грымс испытывал немалое удовольствие. С улыбкой до ушей он следовал в уютную молельню, небольшую комнату с высоким потолком. Зайдя в помещение, Кратышка плотно затворил дверь и возрился на светящийся контур существа, напоминающего крылатую обезьяну. Это был его личный благодетель. Упала шляпа, обнажилась гладкая, словно резиновый мячик, голова. Почтительно согнувшись, а затем и встав на колени, грымску курбит воздел руки и забормотал самую ходовую, сочиненную еще в детстве, экстатическую молитву. — Добрый демон Уайт Спирит, он под деревом сидит, и на дереве сидит, и над деревом летит. Приходи к нему учиться, и тебе все прояснится. Уайт Спирит, шурда-мурда, ты великий борода! Контур ярко вспыхнул и одобрительно замерцал. — Ура! Его молитва услышана! Радостно кряхтя Грымс поднялся, подобрал головной убор и засеменил обратно, размышляя об Уайт Спирите. В самом деле, что за борода? Грымс живо вспомнил, как тот приволок на селену землян, и как те разгуливали, изумляясь. И еще бы! От такого на их месте можно было не то что изумляться, а даже сойти с ума. Однако долго предаваться этим воспоминаниям Грымс не намеревался. Зайдя в транспортный зал, он залез в вагонетку с мотором, подергал рычащие рычаги и заскользил к одной из общественных каверн на заседание. Сидя за длинным столом в ряду право-левых, перед тремя кнопками, Грымс чаще всего давил на красную, одобрить, реже на зеленую, воздержаться, и совсем изредка на желтую, против. И с некоторой антипатией взирал на ряд лево правых Особенно на сидящего прямо напротив него желторотого юнца Шмынга. Надо ж, сколько пафоса! А ведь всем понятно при взгляде на его физиономию, что он еще не рожал! В отличие от Греймса, который дважды отдал свой долг родине. Первый раз, более ста лет тому. В памяти коротышки пронесся ряд незабвенных картин. Вот он танцует на балу с миловидной герцоговиной, вот они вдвоем гуляют в цветущем саду. Вот они вместе спят под кустом наливной клюквы, смешивая самые животворные грезы. Прекрасное было времечко. В результате, как это бывает, Грэмс вскоре забеременел и через некоторое время его голова заметно разбухла потом разбухло еще больше и еще больше начались мигрени депрессии взрывы немотивированного веселья перед самыми родами грым стоый то бегал по своим владениям безудержно хохоча и ввергая прислугу в одобрительный ступор но ну а потом час x минуту y секунду z ему пришел повитух с огромным молотом из чистого ясеня и нанес им бестрепетный удар по голове Грымса. Воистину говорится, жизнь — это удар. От этого сокрушительного действия в глазах роженика заплясали страугольные искры. Плод в голове забрыкался и, решив, что ему сделалось слишком тесно, полез наружу. Конечно, загодя будущий родитель, многократно растягивал себе пасть, подобляясь рыкающему льву изевающему бегемоту и блаженствующей лягушке и все же совершенно без родовых мук не обошлось. От натуги его глаза выпучились и пожелтели, но задрался высоко вверх, руки замахали, растопырив пальцы, а башмаки застучали от пол, отбивая чечетку. К счастью, все быстро закончилось. Из головы Грымса высунулась голова дитяти, а там и туловище. Еще миг, и на пол шлепнулся первенец. И тут же, отворив рот, завопил: «Хрумк! Хрумк!» Счастливый родитель со слезами на глазах покачивался на слабевших ногах, чувствуя великое облегчение. Чуть придя в себя, он увидел свое дитя и повитуха. Крупный здоровый малыш сидел на полу, помахивая ручонками и озадаченно озирая пространство, а повитух горделиво позировал с молотом на плече, залихватски выставив ногу в софьяновом сапоге, и, узрев, что Грым сочнулся, весело запил: «Свершилось! Грымс породил Хрумга!» «С прибавлением, матец. Тут уж Грымс очнулся окончательно и при помощи повитуху болтыхнул на врожденную в купельца пьяняющей питательной жидкостью. Вскоре Хрумк, нарезвившийся и напившись, сладко спал, а Грымс заботливо пел ему долгие колыбельные уроки. Нетрудно догадаться, что через недолгое время Хрумк сделался полноценным бородой общества на радость мацу Грымсу и Матчасти Герцеговине. Конечно, гордости добавлял то обстоятельство, что в природах по ветуху не пришлось надрезать ему щеки жестоким серпом. Хорошая генетика. Грейс, сознанием своих социальных успехов, Грымс иногда сочувствовал герцоговине, ведь она после тех далеких сладостных встреч увы не познала счастья быть мамцой и сделать тем самым Грымса попчастем. Видимо, в голове у бедняжки не хватало каких-то витаминов. Ничего. Со следующей возлюбленной Грымс сделался и попчастем. Так что теперь он являлся и ударником, и отличником производства. А это уже не кот наплакал. В бок Грымса чувствительно ткнулась клюка престарелого соседа. Очнувшись, коротышка нажал на кнопку. «Ох уж эти парламентские слушания!» Митя снова летел по коридору из светящихся нитей. Или то стены двигались и изгибались около него? Как бы то ни было, вскоре он увидел прекрасную веледию. Она приветливо улыбалась и протягивала нежную руку. Митя разжал левый кулак и увидел, что украденная ему сестры дешевой вещица преобразилась. На его ладони мерцала золотая заколка с блистающим хрустальным цветком. Ничего себе! Впрочем, это же сон, а во сне все возможно. Подумав так, Митя, вместо того, чтобы отдать заколку, схватил Веледию за руку и повлек к себе, дабы расцеловать. Но вот незадача. Девушка оказалась довольно тяжелой, так что подросток потерял равновесие и почувствовал, что падает вперед. В следующий момент он уткнулся лицом в обширные груди барбадосии, которая приглушенно завизжала и принялась размахивать конечностями, примерно как перевернутый на спину жук. Наконец, кухарка сбросила с головы шлем и ошалевшим взглядом уставилась на Митю. Тот смотрел на нее примерно так же. Однако первым обрел речь и громко пробормотал: «Негритянка». Барбадосия тут же влепила ему оплеуху. «Яселенка! Ах ты, писькин сын!» С этими не слишком нежно произнесенными словами Барбадосия принялась выбираться из кресла, и вскоре они вдвоем вывалились из кабины при дочи изумленного Грымса. «Это еще что такое?» — негодующе закричал он. «Зачем ты втянула сюда земляна?» «Это не я. Он сам втянулся», — принялась оправдываться Барбадосия. А Мити тем временем во все глаза дивился лаконичной роскоши помещения и одновременно внешности существа с длинным носом и мелкозубым ртом через все лицо. Кожа у карлика была коричнево-зеленая местами в прыщиках. На загнутом вверх длинном подбородке тряслась редковолосая сиреневая борода. Мелкие глазки шустро бегали и сверкали, а острые концы загнутых ушей выступали за поля, напоминающий колпак астролога-шляпой. Это было почище по гретянки, что он и не применил выразить, уставив в коротышку палец и выпалив «Лепрекон!». Грымс вскинул брови, а затем расхохотался. «Лепрекон! Вот тогда!» Впрочем, чего только не бывает, молодой человек. Ладно, гони заколку. Это все я устроил, чтобы ты знал. Давай. Коротышка требовательно протянул кисть и помахал пальцами с небольшими когтями. Однако Митя отрицательно помотал головой. Не пойдет. Горшок золота. Грымс не удивился такому заявлению и предложил обсудить сотрудничество за приемом пищи. Митя, заинтригованный происходящим в этом причудливом сне, согласился. В результате он получил некоторые сведения бредового характера. Например, коротышка поведал ему, что они находятся на Луне и всякое другое. Видишь ли, мы старый мудрый народ, причем наполовину демонический. История наша теряется в глубине тысячелетий. Занимаемся мы разными делами, делаем то, делаем все, а также и то, и все. Вот, например, помогаем с прогрессом, подкидываем разные полезные мысли, а то и целое открытие. Сон — это наши стихии. Можем ужасы показывать, можем, наоборот, что-то приятное. Но это так, мелочи. Главное, конечно, серьезные вещи». Через полчаса они, перемежая торг беседы сошлись на половине горшка. Получив заколку, Грымс повертел ее перед восхищенными глазами, а затем спрятал в шкатулку и отвел Митю к психоскопу. Вскоре подросток проснулся, сел на кровати и с изумлением осмотрелся. «Ну и ну, приснится же такое». Каково же было его очередное изумление, когда рядом с кроватью он обнаружил большой горшок, наполовину наполненный золотыми кружочками. Отправив Митю в Асвоясе, Грым снова полюбовался заколкой, а затем прикрепил ее на ленточку к другим подобным. Теперь его коллекция была полной и состояла из 13 драгоценных заколок. Вскоре, если Уайт Спирит сдержит слово, а он непременно его сдержит, Пракция Грымса обретет небывалое влияние. И тогда... Вспыхнул свет. Митя вздрогнул и проснулся. Он снова стоял на кухне перед окном. В окне сияла полная луна, рядом охала встревоженная мать. И понятно, он снова начал ходить во сне, лечение не помогало. Сбегав в свою комнату, Митя вернулся с разочарованным выражением лица. А где горшок? Какой еще горшок, Митенька? С золотом. «Ой, что тебе еще наснилось?» С утра Вероника разнылась, что у нее пропала заколка. Митю она в этом, конечно, не обвиняла, но он-то все помнил и пытался найти заколку у себя в комнате. Но ее там не было. Ни горшка с золотом, ни заколки. Вот так обмен. Вечером, рассказав отцу историю про веледию, которая оказалась барбадосией, заколку, коротышку Грымса, лунный народ и сделку, Митя, конечно, не ожидал, что родитель ему поверит. Но тот будто бы даже и поверил. Однако, будто бы даже и поверив, начал неторопливо рассуждать. Ну хорошо, допустим. Но ведь ты ничего не знал об этом самом Грымсе до тех пор, пока не очутился перед ним с Барбаросией. Барбадосий? Да, Барбадосий. Ой, что он тебе рассказал. Но мне кажется, многое, что ты о нем знаешь, не рассказывал, ведь так? В смысле? Рассказывал ли он тебе, например, кто сотрудничает с Вайт-спиритом? Что это такое в обиходе, кстати, знаешь? Вайтспирит, конечно, знают растворитель, мы им краску на даче разводили, руки оттирали. Нет, про вайтспирит он не говорил. «Вот видишь, а про то, что они рожают детей из головы, рассказывал? Нет. Кстати, наверное, потому, что они так рожают, Барбадоси меня и назвала Пискиным сыном. Да, видимо, поэтому. Отец добродушно рассмеялся. Итак, он тебе многого не говорил, но ты-то мне поведал. Откуда же ты узнал? Не знаю. Мне кажется, что я это как-то сразу все это узнал, но непонятно, когда именно. Да. А знаешь, почему так? Потому что твой разум не задавался этим вопросом, ведь так? Так. А теперь подумаем, почему он избежал такого важного вопроса? Почему? Да потому что предусмотрительно исключил вопрос, который может поставить под сомнение всю его выдумку. Может такое быть? Даже не знаю. То есть ты считаешь, что я это все придумал? даже не ты твой разум у тебя очень богатое воображение сынок и это отлично но не позволяй ему водить себя за нос вот так и отец шутливо подергал митю за нос Митя рассмеялся ему все стало понятно однако на его лицо вновь набежала тень сомнения а заколка что заколка я правда ее украл еще днем а потом как сказала веледия то есть Барбадосия, уснул с ней в руке а когда проснулся Ее не было, и я ее нигде не нашел. Хм, воровать чужие вещи, это, конечно, нехорошо, даже такие пустяковые. А так все проще парни репы. Ты просто потерял ее. Возможно, даже в форточку выбросил, когда ходил во сне. Неважно. Митя с облегчением улыбнулся. Заулыбался отец. Ну, вот и ладушки, Заканчиваю учебный год и поедем к бабушке на Алтай. «Так это оттуда алтайский хрусталь. В смысле, разум придумал про него, потому что бабушка живет на Алтае? А вот видишь, теперь ты и сам отлично разбираешься в таких вещах. Да, это игры разума». Однако на Алтай не поехали. Вскоре мама с Мити и Вероникой отбыли в Черногорию, а через два месяца переместились в Чехию, где их в новом доме ждал папа. Как-то ночью Митя слышал разговор отца и матери. Мать плакала и говорила, что скучает по родине. Отец уверял, что когда-нибудь они вернутся. Еще через некоторое время Митя, сопоставив обрывки сведений, понял общую картину, которая повествовала о том, что отец вывел деньги предприятия, причем как свои, так и партнеров. То есть, проще говоря, половину суммы он украл. Именно из-за этого они и были вынуждены уехать. При этом отец, похоже, и сам не понимал, зачем он поступил таким несвойственным ему образом и пытался придумать обоснование. Мити был уже достаточно взрослый, чтобы не задавать напрямую неудобные вопросы. Тем более, что он понимал, почему все так получилось, и через пару лет косвенно озвучил свои мысли, когда они сидели на пирсе, болтая ногами над темной водой. Хорошо, все-таки тут. Отличный вид, Митюша. Да, неплох, пап. И все-таки. Что? Ну, говори, лучше бы я тогда отдал заколку, не в обмен. Возможно, сказал отец. И вздохнул, тем самым признав, что теперь мысль о том, что бартер был реален, не кажется ему совершенно беспочвенной. Ну что же, тогда его сын прав, не нужно было меняться. Но с другой стороны, как постепенно выяснялось, они вовремя уехали. Сейчас там было неспокойно. Белая тень с наслаждением рассматривал коллекцию на сине-белой ленте. В каждой заколке было достаточно много живого человеческого чувства, играющего в камни. Эти простые роскошные вещи без сомнения восхитительны. Вот это он подарит тетушке, эту другой тетушке, а эту японской певичке, чья бабка уехала на пикник случайно пережив взрыв бомбы толстяк, только что оставленном городе. Как раз тогда в ее глазах и возник доставшийся по наследству внучке изумительный вопрос, не имеющий ответа или имеющий ответ, но в сферах совсем уж дальних. Решив, что довольный ему сидеть под деревом, демон разлегся на ветке, пристегнувшись к ней длинным хвостом. Но недолго пребывал в зыбко мерцающей кроне и, подпрыгнув, стал удаляться так легко, словно не взлетал, а падал, плавно ввинчиваясь, кишащие мыслями и сущностями дымчатое небо.